Глава двадцать четвертая уснился снился цветной сон. Это была комбинация комнат, чисел и дней недели, и все это было расцвечено разными яркими оттенками. Для него этот феномен был сравнительно нов. Ну, как сказал ему один из врачей в Институте познания, мозг постоянно развивается, и время от времени Амуса будут подстерегать новые переживания. Но шум продолжал вмешиваться. Он почти выбрался из комнаты и двигался к чему-то новому, темному и загадочному — к головоломке, ждущей решения. Однако шум явился снова, щекоча уши, будто зудение комара, и расстроил все, что Деккер пытался сделать. Наконец, как ныряльщик, покидающий глубины и всплывающий к поверхности, Амус выпутался из цветов, снова вдохнув воздух, открыл глаза и увидел другой цвет. От его телефона, лежавшего на прикроватном столике, исходил яркий белый свет, и телефон жужжал. Приподнявшись, Декер подхватил телефон, увидел, что сейчас 3 часа ночи, а звонок от богарта Алло. Декер, вы можете встретиться со мной в Вестибюле минут через 10? А в чем дело? В Риджини Монгомери. И что с ней? Она мертва. Через пять минут Декер в Вестибюле увидел, как первый вниз спустилась Девинпорт, за ней Джеймисон. А минутку спустя широкими шагами вошел и Богарт. «У меня снаружи машина». «Где Мелвин?» — спросил Декер. «Я подумал, что лучше его в это не вмешивать». «Вы сказали, что она умерла». «Как?» — спросил Амус. «Давайте сядем в машину». «А как там ее сын, Томми? С ним ничего не случилось?» «Нет, его не было дома, он остался у друзей. А сейчас его взял к себе футбольный тренер». Богарт вывел всех наружу, и все забрались во внедорожник». Богурт вел, декер сидел рядом. Женщины заняли задние сиденья. Как только машина отъехала от отеля и покатила по дороге, Декер поинтересовался, как она умерла. Еще толком неизвестно. Но как это может быть неизвестно? Потому что разнесло весь дом, обломки еще разгребают. О боже! охнула Дэвинпорт. Ну, Реджину нашли, уточнил Декер. Да. Положительное опознание. в смысле, она была несколько изуродована, но не настолько, как Марсы. Положительную идентификацию провели прямо на месте. — Ладно, теперь взрыв газ. Дом снабжался от подземного пропанового газгольдера, так что да, возможно. — А могло быть что-нибудь еще? — Как это? — стрельнул на него глазами Богорт. Деккер оглянулся на Джеймисон, а потом снова повернулся к спецагенту. — Вечером мы нанесли Реджине визит. — Что? — воскликнул Богард. Вы и кто еще? — «Джеймисон, Мелвин и я. Это была моя идея». «Зачем? У меня была гипотеза. И вы не хотели информировать меня? Вы сказали, что нас сегодня с вас хватит, а я ждать не хотел». Вид у Богарта был и сердитый, и огорченный в одно и то же время. «Мы собирались доложить вам все, что выяснили, сразу с утра, агент Богарт», — поспешно вставила Джеймисон. «Ну что ж, и на том, спасибо», — саркастически бросил он. «Но», — уточнил Декер, «выяснили мы много». «Рассказывайте». Амус изложил все, что разыгралось в доме Риджина Монгомери. Поразмыслив, Богр сказал, Декер: если бы вы сказали мне это вчера вечером, я бы выставил у ее дома охрану. На самом деле я бы тут же взял ее для допроса, и сегодня она была бы жива, чтобы открыть нам правду». Откинувшись на спинку сиденья, Декер смотрел в боковое окно. «Ага, теперь понимаю. То, что ваш мозг работает лучше наших...» Вовсе не значит, что вы непогрешимы. Ладно, извините, вздохнул Амус, я напортачил. И не только. Вполне возможно, что именно ваши действия привели к убийству Реджина Монгомери. Декер промолчал. Собирая эту команду, добавил Богарт. Я считал свое видение, что мы будем действовать как команда, достаточно очевидно. Мне вовсе ни к чему, чтобы вы тут изображали анахарета, Декер. В конечном итоге за все это несу ответственность именно я, включая и то, что произошло с Монтгомери. Я, я не знаю, что сказать, неловко промямлил Амос. Оставим это на потом. Сурово посмотрел на него Богарт. Но вопрос еще не закрыт, ясно? Декер кивнул. Джеймисон и Девинпорт с тревогой наблюдали за ними. А теперь поведайте мне, что по вашему произошло. Сухо выговорил Богарт. Взяв себя в руки, Декер сказал. Либо кто-то следил за нами вчера вечером, либо Реджина позвонила кому-то прямо после нашего ухода и рассказала о случившемся. И этот человек приехал и убил ее. Так что вы правы, наш приход послужил катализатором убийства. Он помолчал, но я считаю, что она была обречена, так или так. Богарт вывел машину на эстакаду, ведущую к автостраде, притопил педаль газа и только после этого поинтересовался, как это... Она была неприбранным концом. Ей дали прожить достаточно долго, чтобы ее мужа казнили, и он не мог отречься от признания. Ей уже дали часть обещанной платы, потому-то она и накупила все эти вещи. Но к чему оставлять ее в живых после смерти мужа? Вероятно, она знала слишком много. Сомневаюсь, что ей было известно, кто именно за всем этим стоит, но ведь с кем-то же она контактировала. И если бы сказала нам об этом мы предположительно смогли бы отследить это до источника так что с реджиной все равно было бы покончено не лишено смысла кивнул Богарт. но теперь когда ее устранили мы этот шанс упустили подвел черту декер хлопнув ладонью по торпеде от чего все подпрыгнули не следовало мне оставлять ее так вот просто я должен был знать что так и будет он поглядел на богарта я все испортил ну на самом деле вы единственный «Заподозрили ее, в первую очередь», — заметил агент ФБР. «Ну, давайте доберемся до ее дома и поглядим, что сумеем найти». Декер рассеянно кивнул, но лицо его выражало полнейшую безнадежность. «Я идиот!» «Эта женщина мертва, потому что я идиот!» То, что не сумел уничтожить первоначальный взрыв, свел практически на нет принявший его эстафету пожар повезло еще, что во второй половине дома никто не жил. Ряд соседних строений тоже понес существенный ущерб, но, к счастью, кроме Реджина Монтгомери, других жертв не было. Деккер внимательно озирал участок. Пожар погасили, дом Монтгомери был катастрофически поврежден. Просто чудо, что тело уцелело настолько, что его удалось опознать. Очевидно, взрывом женщину выбросило из дома, прежде чем его охватил пожар. Пожарные доложили полиции, что ее тело нашли в переднем дворе. Богарт припарковал внедорожник на изрядном отдалении от участка, и остаток пути они прошли пешком. Начала сеяться мелкая, как пыль изморозь, смешиваясь с дымом от еще тлеющих развалин, отчего казалось, будто они бредут сквозь туман. Они собрались у задней дверцы кареты скорой помощи, и один из местных полицейских снял простыню с лежащего там трупа. Это была явно Реджина Монгомери, Лицо ее было обожжено, но в остальном невредимо. Возможно, ее убило ударной волной. Одно из ног не доставало, равно как и части правой руки. Часы карте по-прежнему на ней, — заметила Джеймисон. Деккер окинул тело взглядом, потом посмотрел на руины дома. Выше и ниже, по короткой улице, люди стояли перед своими домами, гадая, что за чертовщина тут происходит. Некоторые были одеты в рваные халаты, остальные просто в нижнем белье. Поскольку каждый из двух квартирных домов был оборудован собственным пропановым газгольдером, власти сочли за лишнее эвакуировать район, как поступили бы в случае взрыва природного газа, поступающего по магистральному газопроводу. Богарт потратил несколько минут на то, чтобы растолковать местным полицейским гипотезу о том, что могло случиться. — Ну, у нас тут и есть парни по поджогам, — сообщил один из них. — Они смогут сказать, ежели кто затеял это намеренно. След завсегда остается и ушел доложиться, оставив их четверых уныло озираться по сторонам. «Даже если удастся отследить точку происхождения взрыва, она не даст нам ни намека на то, кто это сделал», — сказала Девенпорт. Богарт и Джеймисон подтвердили это очевидное мнение кивками, но Декер взирал на место, где некогда стоял дом, явно блуждая мыслями где-то далеко». «В чем дело?» — спросил Богарт, заметив его рассеянность. Отсюда и сюда только одна дорога. Тут абсолютно никакого укрытия, чтобы устроить наружное наблюдение. Это достаточно далеко от главной дороги, так что тот, кто приехал и совершил это, должен был рискнуть оставить свой автомобиль там и прийти пешком, иначе кто-нибудь что-нибудь да услышал бы или увидел. Обернувшись, он поглядел на Богарта: «Кто-нибудь видел или слышал что-нибудь?» «Могу выяснить, нет проблем». Спецагент поспешил к группе офицеров полиции, сгрудившихся возле разрушенного дома и наблюдавших, как пожарные заливают последние угли, переговорил с ними пару минут и вернулся к Деккеру. Они обошли дома вскоре после приезда и собрали показания у каждого. До взрыва никто ничего не видел и не слышал. Амос посмотрел вверх и вниз вдоль ряда двухквартирных домов и людей, стоящих перед каждым, Квартира, смежная с квартирой Монгомери, была свободна?» Богарт кивнул. Декер снова поглядел вверх и вниз вдоль ряда домов. А еще свободные есть?» «Не знаю». «Но люди стоят перед каждым крыльцом, кроме вон того». Он указал на четвертый дом слева. Свет в нем был погашен, и, как и сказал Декер, перед домом никто не стоял. «Машины там нет, но это ничего не значит. Не у каждого из местных обитателей есть машина», — заметил Богарт. «И дом может быть свободен». Амус мысленно обратился к обоим случаям посещения Реджина Монгомери. Когда он был здесь с Богартом, не видел ничего, но вчера вечером видел свет в этом доме и машину, припаркованную перед ним. Сообщив об этом шефу, он купил. Автомобиль был четырехдверной «Тойотой Авалон». Номерные знаки с моего места видны не были, но перед домом можно увидеть колеи от колес машины, они свежие. «Ладно», — оживился Богарт. — «это представляет все в новом свете. — Там может кто-то быть. — Давайте посмотрим сами, — предложил Декер, и не помешало бы захватить подкрепление. Он достал пистолет, а Богарт жестом подозвал одного из офицеров, поспешивших на зов. После инструкций, полученных шепотом, офицер и его коллеги достали оружие и направились к темному дому. Подойдя, они окружили его. Декер и Богарт встали позади троих офицеров, а старший коп постучал в дверь, представился и попросил открыть. В ответ не донеслось ни звука. Он позвал снова, а потом пинком вышиб дверь. Хлипкое дерево уступило с первой же попытки. В тот же самый миг вылетела и задняя дверь, и две группы полицейских наводнили тесное пространство. Минуту спустя дали отбой. Декера и остальных впустили в дом. Смотреть там было особо не на что, он был пуст. Не то что мебели, даже щепки не было, как и чего-либо другого. — Не похоже, чтобы кто-нибудь тут был, — промолвила Порт. Но кто-то все же был, — отозвался Деккер.